4. На следующий день я позвал Рё и Аой встретиться в семейном кафе напротив станции. Приглашение оказалось внезапным, но они согласились. "Давно не виделись, Тама", поздоровалась она, садясь за стол. "Привет", помахал я рукой. "Ну, ты скажешь, давно. Постоянно ведь чатимся. Сегодня без школы? Пару уроков можно и пропустить. Ауэ заказала дынную газировку и присосалась к трубочке. Пока болтали, подтянул Серё. Он быстро нашёл нас, сел рядом с Аой и принялся размахивать кепкой, как веером. На улице стояла неимоверная жара. Лучи прямо прожигали кожу. Рё тяжело дышал и выглядел очень бледным. Похоже, Здоровья было уже совсем никакое. Я принёс ему кофе с льдом. «Простите, что так резко дёрнул. Не помешал?» «Да нормально. Всё равно утром ездил в больницу». «И как?» «Честно, паршиво. Таблетками почти еду заменил, чтобы хоть как-то замедлить процесс». Ответил Рио и повернулся ко мне. «Так о чём ты, Тома, хотел поговорить?» Решил, что вы должны знать. Вчера вечером я поехал на аэродром. Я рассказал, как снова встретился с летним призраком, как она появилась лишь при Сенках Анаби, отделила мою душу от тела и как мы вместе парили в небе. Правда, немного боялся, что ребята примут меня за сказочника. Лицо и впрямь полнилось неверием. «Летали?» «Ты шутки шутишь, что ли?» «А я верю. Раз призраки умеют летать, логично, что и Тома я смог, когда душу отделили от тела». В глазах Хаои мелькнул блеск. «Вот бы и мне поскорее умереть». «Жуть! Не говори так!» «Летать весело, но я позвал вас не это обсудить. Тут такое дело. А Яна не самоубийца. Совета мы от нее не получим». Я вспомнил минувшую ночь и рассказал, как погибла Сата Аяна. На радиовышке Аяна предложила посетить ещё одно место. Будто падающие звёзды мы пронеслись над живыми кварталами и попали в обеспеченный район на холме, с которого открывался вид на город. В центре возвышался самый настоящий особняк в викторианском стиле. Возле него мы и приземлились. Крыльцо уютно освещал старомодный фонарь, что окружили застывшие в воздухе мотыльки. «Что это?» «Мой дом. Сейчас в нём живёт только моя мама. Идём». Девушка исчезла за парадной дверью. Я тоже проскользнул внутрь и очутился в просторном фойе, где царили мир и покой. Так и пахло старой древесиной прочных колонн и перил, что тянулись вдоль лестницы. Из открытой двери, которая вела в гостиную, лился тёплый свет. Я заглянул внутрь и обнаружил пожилую женщину в простой одежде мягких оттенков. Она сидела на диване за книгой. Женщина сходу напомнила Аяна. Наверняка её мать. «Она всегда читает в это время. Что раньше, когда я ещё была жива, что сейчас». Девушка встала за спиной матери. Та не видела ни дочь, ни меня и не отрывала взгляда от страниц. На стенах комнаты висели фотографии в рамках. На самой большой находилась Аяна. По данным полиции, она числилась без вести пропавшей. Её мама всё ещё не знала о смерти дочери. Аяна нежно положила ладонь на руку матери. «Три года назад мы поссорились из-за какого-то пустяка. Не сошлись во мнении, что я буду делать после университета». Разговор зашёл в тупик, и я сбежала из дома. Аяна оставила маму и направилась в другую комнату. Я за ней. Только сейчас понимаю, глупость сделала. Но в тот момент меня хватило смятение На улице бушевал тайфун, и я выбежала прямо под дождь. Она поднялась по лестнице, и мы вышли в коридор, в который из маленького окошка лился лунный свет. Стены украшали картины импрессионистов. а яна дошла до одной из дверей и растворилась внутрь. Я прошёл следом и, по-видимому, попал в её комнату. Мебель и постельное бельё не меняли с того самого дня три года назад. Лишь белыми простынями накрыли, чтобы ничего не забылилось. Аяна с печалью оглядела комнату. Лило, как из ведра. Дул бешеный ветер. А я шла и шла. Даже зонта не взяла. У меня с детства было место, в которое убегала после ссоры. Районная библиотека. Я рассчитывала спрятаться под её карнизом. Только когда переходила дорогу, в глаза ударил яркий свет. Свет? От машины? Кто-то решил проехать на красный. Помню свет, удар. Меня отбросило но погибла я из-за другого. Открыв глаза, я поняла, что лежу на асфальте. Руки и ноги не двигались. Не уверена, что чувствовала боль. Я в оцепенении смотрела, как из машины вышел мужчина и приблизился ко мне. А Аяна подошла к столу и пролезла под него сквозь стул и занавеску. Теряясь в догадках, я нагнулся, чтобы посмотреть, и встретился с её взглядом. Девушка лежала калачиком, плотно прижав колени. «Очнулась я уже в маленьком тёмном месте. Наверное, в чемодане. большом таком, как раз для долгих путешествий. Да и на ощупь это явно был не деревянный ящик. Меня запихнули так, что даже пошевелиться не могла». «Ужас. Но зачем?» Водитель решил, что убил меня. Испугался. И скрыл следы преступления, задумав похоронить. П «Похоронить?» Я слышала, как он закапывал меня. Я стучала по чемодану, звала на помощь. Но вырывался лишь хриплый стон. Сил не было. Я вслушивалась, ждала хоть какого-то ответа. Но доносился только грохот поезда. С каждой лопатой становилось труднее дышать. Сознание угасало. Так и закончилась моя жизнь. Аяна встала и прошла сквозь стол. «Очнулась я уже в неме над городом. Тело так и не нашли. Поняла, поскольку мама по-прежнему ждала меня». Девушка удрученно опустила взгляд в пол. От мысли, какое горе перенесла ее мать, сковала в груди. «Может, она до сих пор верит, что дочь найдется?» Я нарушил молчание. «Не знаешь, где тебя закопали?» «В том и дело, что нет. Я всюду искала и в итоге сдалась. Даже если бы нашла, не откопала бы. Призраки бесплодны». Она проскользнула через занавешенное окно на улицу. Нырнув следом, я нашёл её на крыше. Стояла на фоне звёздного неба. «Мне столько всего хотелось попробовать. Я мечтала путешествовать. «А сейчас что мешает? Даже за билет теперь платить не надо». «Тут ты меня подловил. Пошли. Пора возвращаться». Мы прилетели обратно на заброшенный аэродром. Моё тело находилось там, где я осталась, и по-прежнему держало пускавшие искры сынка Ханаби. Меня вновь пробрала жуть. Никогда не привыкну буквально видеть себя со стороны. Тут я заметил. «Кстати... В прошлый раз у тебя было мало времени. Сегодня мы общались куда дольше. Почему? Потому что отделила твою душу от тела. Тело связывало с бренным миром. В теле душа контактировала с миром живых, и в то же время она мешала общаться с миром духов. Я подошёл, дотронулся до себя со спины, и следующее же мгновение оказался в своём теле. Внезапное ощущение... Тяжести чуть не пригвоздила меня к асфальту, а голову сковала усталость. Будто на мозг разом свалились несколько часов жизни, которые я провёл за пределами тела. Я с трудом поднял взгляд. А Яна теперь выглядела хрупкой и туманной, готовая исчезнуть в любой момент. «Было весело. Спасибо, что выслушал меня, Томая». Не успел я попрощаться, как летнего призрака Точно ветер стул. Заколыхалась трава, вернулся стрек от насекомых. Бенгальский огонь выпал из руки на землю. Я стоял на взлётной полосе. Снова один. Всё это время Аой и Рио молча слушали меня. Лёд в стакане уже растаял, а за окном по-прежнему полило безжалостное солнце. Лишь когда я договорил, Рио полез в сумку — Достал всевозможные таблетки и капсулы и залпом проглотил, запив водой. Выходит, убийцу так и не нашли? Нет. А Яна это и не нужно. Справедливости не жаждет, звание держит. Одним словом, ей всё равно. Только сожалеет, что мама ещё не знает правду. Наверное, поэтому и не нашла покой. Вот она и бродит по городу в виде призрака. Кто умер с терзаниями, остаётся прикован к миру живых. А Яна жалела, что ушла из дома после ссоры с мамой. Она не говорила об этом прямо. Полные печали глаза сказали за неё всё. Вдруг парень спросил. «И в чём суть-то?» «В смысле?» «Зачем ты об этом рассказал? Да, мы узнали, что летний призрак не самоубийца. Но зачем нам знать, как она умерла?» Так-то незачем. Просто решил поделиться. Просто поделиться? Мне понятно, к чему Рио клонил. После колебаний я заговорил. Хотел услышать, что скажете вы. Как думаете, мы сможем найти тело Аяна? Юноша ожидал чего-то подобного и даже бровью не повел. Чего не сказать про Аллы. Что? Найти тело? Наш столик мгновенно собрал на себе подозрительные взгляды гостей и официантов. Рео слабо хлопнул девушку по голове, шикнув. «Не кричи так, дура!» «Простите, просто сильно удивилась». А Яна отказалась искать тело. Всё равно бы не откопала. Она даже сказать-то никому не может. Но если будем работать вместе, сможем вернуть его матери. «А нафига?» «Только лишняя головная боль». «Знаю. Тоже так думаю. Поэтому и растерян. Мы, Аяна, ничем не обязаны. Да и обещаний я никаких не давал». «К черту!» – махнул рукой парень и встал. «Мне и так недолго осталось. Лучше буду играть и делать, что хочу». Он потянулся за бумажником, но я остановил. «Нет-нет, я заплачу». Рёд чуть кивнул и пошёл к выходу. Мы с Аой провожали его удаляющуюся спину, пока та не скрылась за дверью кафе. «Как думаешь, он сердится?» «Сердится? Почему?» «Я и ты можем сами решать, сколько ещё жить. А Рёд нет. И мы всё равно думаем о смерти. Разве это не должно его злить?» Такой человек не пошёл бы на форумы для самоубийц, так что... Не разозлился бы. А что ты думаешь о поиске тела? Даже не знаю, получилось бы или нет. Да и вряд ли узнаем. На самом деле, я была бы рада протянуть руку. Но разве Аяна попросила нас помочь? Ни слова не сказала. Тогда я бы ничего не делала. Зачем без спроса совать свой нос в чужое дело? чем более, это так жестоко. Почему жестоко? А ты представь, что почувствует её мама, когда подтвердят смерть дочери. Этого она не перенесёт. Пока Айена считается без вести пропавшей, есть надежда, что она жива ещё и невредима. Быть может, лучше оставить её мать, в покое? Ну, справедливо. Я разрывался. Как поступить? Сказать горькую истину? Или сохранить надежду, зная, что никто уже не вернётся? Сам-то хочешь искать тело? И да, и нет. А почему хотел бы? Мне вспомнилось, как Аяна с любовью положила ладонь на руку матери, когда та читала. «Даже не знаю. Ну, точно не из-за благодарности». В глазах девушки загорелся огонёк, будто ребёнок нашел новую игрушку. «Так ты влюбился? Вот и ищешь причину, чтобы встретиться». «Вполне возможно». «О, правда, что ли?» Я мало смыслил в романтике. Я всем сердцем наслаждался временем с Аяной, когда мы парили по звёздному небу, держась за руки. Да и по музею тоже впервые гулял с девушкой. Вчера я не придал этому значения, но, вероятно, Аяна и впрямь покорила меня. Может, ты права. Может, я просто ищу встречи. Отстой! Отстой! я хотела подколоть, а ты всё запорол. В общем, спасибо. Был рад услышать и тебя, Эрю. Пожалуйста. Мы вышли из семейного кафе. Солнце палило так, что, казалось, воздух повалился Ну и жара. Я прикрылся рукой от лучей. На таком пекле и помереть можно. Похоже, сделаю-то раньше, чем наложу на себя руки. Пощадите. Мы помахали друг другу на прощание и разошлись щурез от солнца. Школьные курсы шли весь август. Я исправно ходил на занятия и решал задачники из университетов, в которые не собирался поступать. Единый экзамен назначили на середину января. К тому времени меня уже не станет. С датой я ещё не определился. Просто решил покончить совсем до конца года. «Где-то между 24 и 31 декабря. Мне нравилось, как город преображался в преддверии Рождества и Нового года. Несмотря на холода, на улице становилось чуточку теплее. Когда решил покончить с собой где-то между праздниками, я написал рё Яой: ауэй». она. Если буду на ногах, схожу на похороны оставить цветы». «Тоже предуглён до твоего лица, если не умру раньше». Я всё-таки боюсь смерти. Закричал, когда Аяна отпустила меня, и я полетел вниз. Умирать резко расхотелось. Хотя я просто был не готов. Отказываться от суицида не собираюсь. На перерыве во время курсов я наткнулся в интернете на статью о старшекласснице, которая бросилась под поезд. Сперва даже решил, что это Аой всё осточертело, и она пошла вперёд меня срё. Однако, когда прочёл внимательнее, обнаружил, что произошло это в другом конце страны. Точно не Алый. Попались и иные истории о самоубийцах. Как мать-одиночка, которая едва сводила концы с концами, убила двоих маленьких детей и повесилась. Как мужчина средних лет, присвоивший деньги компании, оставил письмо с признанием вины, в парке облил себя бензином и поджёг как работницу мэри 20 лет домогался начальник. В итоге она приехала к нему домой, разоргла угли в машине и задохнулась от угарных газов. Способов лишить себя жизни полно. И всё же я возмутился от истории с матерью. Наверняка она страдала, а психическое здоровье оказалось подорвано. Тем не менее, нельзя было забирать с собой детей. Они же толком ничего не понимали. Если задумал суицид, совершай его в одиночку, не губи жизнь другим. Это неписанное правило. Согласно исследованиям, люди, которые покончили с собой или думали об этом, испытывают суженное сознание. Из-за депрессии они сами загоняют себя в положение, единственным выходом из которого видят смерть. Интересно, ко мне это тоже относится? Не знаю. Человеку легко не заметить, что стал ограничен разумом. Наступил вечер, курсы закончились, и я направился домой. По пути к станции я миновал магазин художественных товаров. Ходил в него постоянно, когда рисовал в средней школе. Мимо меня прошли студенты, только что покинувшие магазин. Они что-то весело обсуждали. По виду я сразу определил, ребята из университета искусств Я остановился и посмотрел им в спины. В груди что-то сжалось. Тут же к обочине подъехала знакомая машина. Окно опустилось. — Томая! — Мама. — Знала, что у тебя должны были закончиться занятия. Садись. Я сел на пассажирское сиденье. Мать дождалась, когда пристегнусь, и тронулась. Она ездила на работу на машине, и если освобождалась раньше, подвозила меня после подготовительных курсов, за что я ей был искренне благодарен. Мама водила спокойно. Я слушал радио и смотрел в окно. На стоянке у круглосуточного магазина сгрудились старшеклассники. Девушки и парни болтали и смеялись. Должно быть, возвращались с пляжа или парк развлечений. Мать заметила мой взгляд в зеркале. Впустую прожигают каникулы. Не опускайся до их уровня. Сейчас они веселятся, а потом ничего не добьются в жизни. Эти дети не поступят в хороший вуз, не найдут достойную работу и станут разочарованием для их родителей. В этом мама не сомневалась и не упускалась в отпустить нелестные замечание. Они просто гуляли за друзьями. Разве это что-то плохое? Впрочем, спорить я не собирался. Деловой район постепенно сменился жилыми кварталами. По радио шли новости. Рассказывали, как где-то за границей террорист-смертник убил множество ни в чем не повинных людей. Считается из-за религии. Во имя веры такие экстремисты расставались с жизнью, забирая чужие, и были убеждены, что их дело правое. «Как учеба?» — вырвала мама меня из мыслей. — Что вы сейчас проходите по математике? — Всякое. Беноминальные коэффициенты, определение пересечения прямой с параболой графически. Она всегда расспрашивала меня по темам, что изучали в школе, и с досадой вздыхала, когда мы натыкались на вопрос, в котором я ещё плавал. — В твоём возрасте у меня всё получалось. — Вот и сейчас мать стала читать нотации. Сердце сжалось, я стыдливо понурил плечи от своей никчемности. Мой бал находился гораздо выше среднего, я должен был гордиться собой. Однако привитое с детства ощущение, что мог бы сделать лучше, отравляло душу. — Определился с университетом? — Да. Я заполнил бумажную форму с профориентацией, как и подобает безупречному ученику. Когда начнётся второй триместр, сдам классному руководителю. Особого смысла в этом не было. К экзаменам меня уже не будет. Мать кинула взгляд через зеркало и добавила. Помни, что тебе очень повезло. Учёба в вузе стоит бешеных денег. Когда я ходила в университет, работала на полставки, потому что росла в бедной семье. Ты же устроился весьма вольготно. «Я день и ночь тружусь, чтобы ты жил без нужды и хорошо учился». Плотная застройка за окном закончилась, начались пригороды. И чем дальше мы ехали, тем труднее мне становилось дышать. Испытывала ли Леояна то, то же самое, когда ее закапывали в чемодане. в чемодане. Каждая лекция — пытка. Хотелось вырваться, хотелось сбежать, открыть двери и выпрыгнуть из несущейся машины. Наконец-то добиться свободы. Но умом я понимал, только наврежу. К счастью, разум еще не ослеп. Как умру, станет легче. Хотя отец разочаруется во мне, ведь в его религии всякая жизнь принадлежит Богу, в том числе и моя. Самоубийство — тоже убийство. А убить — восстать против него. Спокойствия в загробном мире тогда не видать. Я неверующий, и такие запреты меня не трогали. Я благодарен Богу, что Он сотворил человека, но моя жизнь принадлежит мне. Только чувство вины перед отцом подтачивало. «Я выносила и родила тебя. Я позабочусь, чтобы ты выбрал правильный путь». Последнее слово всегда было за матерью. Она выбирала, как мне поступить, так же, как выбрала подходящие для меня университеты. «Я ничего не делаю наперекор. Уже давно», — опустила руки. «Может, от оттого и хочу пойти на самоубийство? Хочу доказать, что моя жизнь принадлежит мне, вплоть до того, что сам решу, когда умру». «Наверное, у меня нет тяги к жизни». Аой написала в нашем общем чате целую простыню. «Я вечно переживаю за пустяков, которые другие не замечают. Могу забыться, сказать что-то лишнее, а потом долго не находить себе места. Хочется просто умереть». Девушка писала просто так. Она не ждала ответа, не искала совета. «Смерть — это один миг. Можно потерпеть всего лишь один миг, чтобы после вечно спать. Думаю, как бы это лучше сделать пока остановилась на сероводороде. «Если не получится, жестко поплатишься». «Была же история с одним парнем. Семья пыталась его спасти, и в итоге сама надышалась. Так себе идея». Порой наши разговоры касались способов, как лишиться жизни. А ой напомни, ты говорила, что день смерти выберешь по погоде?» «Да. Хочу проснуться утром, отдернуть занавески и увидеть чарующее голубое небо. Решить... Вот он, мой день. Поэтому хочу умереть так легко и быстро. Может, просто повеситься. Как насчёт снотворного? Пачку разом. Не знаю. Для передозировки его нужно очень много. две да и странно это. Встать, посмотреть, какой на улице чудесный день, и пойти спать обратно. Ничего странного. Кто по утрам не думает, задремнуть ещё чуток. Или не чуток, а навсегда. Или навсегда. Я переписывался в пути из школы обратно, а также на переменах. Всё лето ходил на курсы. А ой на каникулах целыми днями сидела дома. Рёжа, если не бывал в больнице, приглядывал за младшими товарищами из баскетбольной команды, либо проводил безмятежное время в кругу семьи. «А правда, что можно повеситься просто лёжа на кровати?» «Надо только умудриться зацепить верёвку». «Слышал, в больницах постоянно так кончают с собой». «Таков твой план, Рео?» «Если болезнь прикует меня к койке. В идеале хотелось бы по-другому. Не хочу успеть превратиться в инвалида». «Могу понять. Особенно такого спортсмена, как Рео». «Бороться с болезнью бессмысленно. Мне осталось недолго. И умру я на своих условиях. Пока еще буду на ногах, найду высокое место с красивым видом». И прыгнул. До конца каникулы осталось 10 дней. Лето вот-вот закончится. Встретимся ли с летним призраком после? А Яны видели лишь летом. Появится ли она осенью, если зажжем Сен-Каханаби на заброшенном аэродроме? Или просто никто не пускает фейерверки в другое время? Вот ее и не видели. Но когда кончается лето и начинается осень? В Японии это июнь, июль и август. Метеорологи утверждают, мол, дни, в которые средняя температура достигает 20 градусов по Цельсию, летний сезон. Явится ли к нам Аяна в сентябре, если будет так же тепло? Так что там с делом Аяна? Не искал? Нет, учебу полно. Не увижусь с Аяной этим летом, уже не помогу. Покончу с собой до конца года так она и останется пропавшей без вести, и вечность бродить ей, терзаясь от сожалений. Вопрос вновь и вновь возникал в голове. Что я должен сделать? Стоял один из последних дней августа. Я вернулся домой с курсов и обнаружил, обнаружил в зале на столе свой, свой альбом для рисования, который прятал глубоко в шкафу. В прошлый раз я делал наброски вчера, и, Точно помню, как закопал его за всей зимней одеждой. Я стоял в ступоре. Как он тут оказался? В комнату из кабинета вошла мама и постучала ладонью по стулу. «Садись, Тома». Она прожигала меня взглядом полным укора, будто ребёнка, который не слушался на людях. По спине пробежал холодок. «Опять рисовал?» «В перерывах». Чтобы отвлечься. Почему скрывал? Потому что выкинешь, если узнаешь. Зачем ты залезла в шкаф, не спросив? Не пререкайся. За квартиру плачу я. И правила устанавливаю тоже я. Мама открыла альбом и стала молча его листать. От звенящей тишины я слышал, как тикали часы. Шелест страниц оглушал. Мать продолжила. «Я запретила рисовать, чтобы ты сосредоточился на учёбе!» «Сказал же, я этим занимаюсь только в перерывах». «Пойми, я очень переживаю за тебя и не хочу, чтобы снова зациклился на своих каракулях, как в младших классах». «По мнению мамы, искусство ничего не стоило». «Я не говорю, что рисование вовсе не нужно. Оно полезно, когда надо вложить детям чувство красивого». Но начальная школа — предел. Ты же и в средней рисовал. Мне было очень стыдно. А ты еще и в старшей продолжил. Она положила альбом обратно на стол. Была открыта страница с наброском Сата Аяны. Во весь рост. Ноги чуть приподняты над землей. Мне, Мне понравилась работа. Карандашные штрихи, штрихи хорошо передали таинственность и потустороннюю природу. природу. Девушка словно плыла, заставляя зрителя поверить, перед ним неземное создание. Я вздохнул и сказал, что мать хотела услышать. «Хорошо, я перестану рисовать». «И как мне поверить, что ты сказал правду, и не хочешь просто скорее закончить разговор?» «Что мне сделать, чтобы ты поверила?» Тишина. Я со страхом ждал, что мама ответит в конце концов она протянула мне альбом парви его вырви по одной каждую страницу и выкинь в ведро тогда я тебе поверю я взял альбом и погрузился в мысли в моих же интересах было не спорить и поступить как просят я всегда могу купить другой и делать наброски в тайне дальше сказать что больше не буду рисовать, не имея ни малейшего желания держать слово перед мамой. Только мне нравилось, что нарисовал. Как я, Рёй и Аой шли к заброшенному аэродрому, как я и Аяна гуляли по ночному музею, как сидели с ней на вершине радиовышки. Я не мог просто так избавиться от этих воспоминаний. Я сомневался. «Что? Не можешь?» Я посмотрел на рисунок Аяны, паривший в воздухе. Нет отксерокопировал и даже не сфотографировал. Всё, что осталось, выжечь портрет в памяти. При каждом споре с мамой мне казалось, будто я нахожусь не в своём теле. Смотрю на него со стороны. Всякие эмоции исчезали, собственная воля пропадала. Когда мать заставляла слушаться её, я превращался в бездушную куклу. Я знал, что это за ощущение. Диссоциация. Я взял обеими руками страницу Саяны и потянул в стороны. Верхняя часть дала трещину, и лист разорвался пополам. Мама удовлетворенно кивнула. Тогда я стал рвать страницу снова и снова, пока она не превратилась в мелкие куски бумаги. За одним листом последовал второй. Когда от альбома осталась груда бумажного мусора, мать заговорила. «Правильное решение. Лучше с головой уйти в учёбу. Таланта у тебя всё равно нет. Иначе никогда не повзрослеешь. Скоро будем ужинать». Мама улыбнулась и пошла на кухню готовить. Собрав рваные рисунки, я выбросил их в мусорное ведро. «Будь младше, уже заплакал бы. Будь человеком достойнее, в споре отвоевал бы право рисовать. Но я прожил с матерью столько лет, что уже давно отказался от нормальных отношений мамы и сына. Бесполезно стоять на своём. У меня нет сил хотя бы одно слово поперёк сказать. Я строил из себя отличника, поскольку оба знали. Больше ни на что не гожусь». Диссоциация преследовала меня весь вечер. Казалось, душа покинула тело. Только, Только это, это не было так приятно, как Саяна. Полуночь. Я убедился, что мама спит, обулся и выскользнул из дома, не издав ни звука. На улице меня встретил влажный ветерок, игравший в кроне деревьев. В свете бесчисленных фонарей я бродил по мощённой набережной вдоль реки. Бесцельно. Просто хотел подышать свежим воздухом. Я будто себя разорвал, когда избавился от рисунков. Я остановился, глянул на речку и увидел в отражении лишь свою тень, падающую от ночного фонаря. Когда умру, освобожусь ли от удавки, что меня душит? Узнаю ли, наконец, что такое покой? Хотелось встретиться с Аяно. Я вспомнил ночь, когда стал духом и воспарил в небо вместе с ней, оставив тело на взлетной полосе. Тогда я был свободен. Когда стану призраком, избавлюсь ли от удушья? Если да, то, может, сейчас и рвануть? Речка текла мелкая. Если топиться, то надо пройти дальше где она впадает в большую и глубокую реку. Там-то и можно будет спрыгнуть. Тем, Тем не, не менее, менее Аяна, Аяна сожалела и после смерти. смерти. Я видел, с какой печалью она смотрела на маму. Если избавиться от оков, всё равно не найдёшь покоя. Удавка удушья не отпустит и после смерти. Аяна, Аяна так и будет скитаться по, по улицам землю, города, томясь от, от сожаления. Возможно, возможно, ее, ее душа не, не избавится от страданий, от страданий даже когда матери не, не станет. Я все шел, куда глаза глядят. Умереть можно в любой момент. Не обязательно ждать до конца года. Но прежде хотелось бы поговорить с Аяной в последний раз. Что она думает о своем теле? Зарытое в чемодане, не пойми где, наверняка уже разложилось. Ее впечатлили. Прямо устраивает всё как есть? Или, или в глубине, глубине души, души по-прежнему по надеется, что кто-то отыщет это... его? Если Аяна правда того желает, я помогу. Не страшно прожить ещё пару недель, задыхаясь от удавки. Если это избавит сердца Аяна от сожалений, я открою чемодан и дам ей вздохнуть свежим воздухом.